Он не пошел в сторону, как намеревался, а, продолжая идти вперед, прошел и окружную стену, и валуны за ней, а глаза его не могли оторваться от залитого солнцем снега и льда на вершинах. Он видел их невероятную красоту, и воображение перенесло его к тем вещам, что за ними, к тому, что должен был он утратить навечно. И подумал он о том великом свободном мире, с которым он распрощался, его собственном мире. И он представил себе далекие склоны гор и далеко-далеко за ними богату, волнующую многообразием красок, лучезарностью дней и таинственностью ночей, землю дворцов, фонтанов, статуй и белых домов, город, раскинувшийся в середине тех далей. Он подумал о том, что и день, и другой можно идти через перевалы, приближаясь с каждым шагом к его прекрасным улицам и дорогам. Он подумал о путешествии по реке, где можно плыть день за днем от величественной богаты, К еще шире раскинувшемуся миру внизу, Через города и деревни, леса и пустоши, Вместе с бурлящей рекой, и так день за днем, Пока берега ее не раступятся, И не вольются в нее огромные потоки. И так доплыть можно будет до моря, безграничного моря с тысячью островов, нет, с тысячами островов, с его бесконечно бороздящими морские просторы кораблями, что выплывают из далекой туманной дымки, и там можно будет смотреть на небо, и небо это уже не будет зажато горами, это не будет то плоское небо, как некоторые здесь его себе представляют. Он увидит над собой голубой свод, у которого нет ни конца, ни края. Он будет смотреть в ту самую глубокую из глубин, по которой лишь звезды совершают свое плавание. Он стал всматриваться в огромную каменную завесу, что стояло перед ним глазами скалолаза. А что, если пойти, к примеру, вверх по этому желобу прямо к тому спуску? Оттуда, между теми низкорослыми сосенками, обрамляющими уступ, можно подняться еще выше и там пересечь ущелье. А что дальше? Можно попробовать подняться вон по тому откосу. По нему можно добраться и до обрыва, за которым уже начинаются снега. И даже если по этой расселине не пройти, можно будет поискать другую, взяв немного на восток и попытаться пройти по ней. А что же потом? А потом ты уже будешь среди снегов, залитых янтарным солнечным светом, а значит, на полпути к величественной горной вершине. Он бросил взгляд назад, на деревню, потом повернулся к ней всем корпусом, и некоторое время пристально ее рассматривал. Он думал о Медине Сарате, и она теперь казалась ему маленькой и далекой. Он снова повернулся к стене гор, через которую пришел к нему новый день. Потом, не торопясь, начал восхождение.